«Александр Светлый. Сфера. Часть седьмая. Арена видящих. По правилам так по правилам, но тогда по моим», — решил Александр, очутившись на уровне для новичков. Небожители и их прислужники еще пожалеют, что объявили на него охоту. Конечно же, лишь недавно окунувшийся в реале башни новичок не мог знать, что в песочницу пожалуют не только небожители, но и сами боги.